Глава 13. Таинственный голод. Как и лишний вес, беспричинное чувство голода сурово осуждается в обществе. Если вас постоянно изводит желание поесть, справиться с которым не помогает никакая еда, не нужно себя бичевать. Это не обжорство, не бесхарактерность и не отсутствие силы воли. Это не ваша вина. Существует реальное объяснение тому, что люди испытывают неутолимый голод. Ученые, которые начали изучать причину необычного и непонятного голода, выдвинули несколько теорий. Одна гласит, что переедание обусловлено психологически, другая, что из-за патологии мозга или заболевания желудка у таких людей вышел из строя стоп-кран, выключающий чувство голода. Третья теория приписывает постоянному голоду гормональный характер. Когда женщина в период беременности и овуляции, перед и во время менструации, во время и в конце минопаузы чувствует зверский голод и просто сиюминутное желание наесться до отвала, в этом часто винят гормоны. Недавно много внимания к себе привлекла еще одна теория, которая называла причиной такого голода гипертериоз, Якобы гиперфункция щитовидной железы ускоряет обмен веществ, из-за чего люди расходуют калории быстрее обычного и потому чаще хотят есть. Уныние внушает теория о том, что лишний вес человека и есть источник необъяснимого чувства голода. Кое-кто из ученых всерьез рассматривает в качестве причины скуку, а также стандартное питание, депрессию, диабет и даже дискомфорт от кислотной отрыжки. И никто не осознает, что чувство голода вызывает больная печень. Не стоит заблуждаться. Все эти теории не доказаны. Их выдвинули, чтобы создать у пациентов иллюзию найденного ответа. Из всех приведенных ранее теорий самая старое психологическое, и это самый неприятный диагноз. Из-за него человек может поверить, что он не в ладах с головой. Мы не можем вообще не есть, так что задача сократить порции и не обращать внимания на голодное урчание в животе может оказаться неразрешимой. Не будем сбрасывать со счетов и расстройства пищевого поведения. Да, некоторые люди переедают, чтобы приглушить неприятные эмоции, так что пища, травма и зависимость тесно переплетаются друг с другом. Но это тоже не полная картина, так как она не включает в себя важный физиологический процесс, который играет огромную роль в запуске первого импульсивного желания съесть как можно больше. Это он вызывает необъяснимое чувство голода в отсутствии пищевой зависимости, и имя ему – голодающая печень. Абсолютно чистые углеводы. Как печень может голодать, если человек все время ест? Да просто печень не нужен ни жира, а глюкоза, и если у нее истощены запасы гликогена, она отчаянно пытается восполнить их посредством абсолютно чистых углеводов. Можно запомнить, что тяга к чистым углеводам – это способ понять, чего хочет ваш организм. Представьте себе беременную женщину, которая всегда готова перекусить. Люди скажут, что все дело в гормонах, или объяснят ее голод необходимостью есть за двоих. На самом деле это сосущее чувство в желудке, которое невозможно утолить, возникает из-за потребности печени беременной женщины в притоке естественных сахаров. Они нужны, чтобы создавать глюкозу и гликогеновые запасы для защиты и питания печени плода. Печень ребенка напрямую зависит от состояния печени его матери, которая, в свою очередь, играет важнейшую роль в обеспечении плода тщательно подготовленными, легкими для усвоения питательными веществами, которые позже печень ребенка распознает и усвоит, обеспечив рост печеночным клеткам. Подробнее о работе печени младенцев и детей рассказывается в 28 главе. Печень беременной женщины громко заявляет, что ей нужна глюкоза для питания малыша, и потому будущая мама пользуется любой возможностью перекусить, куда бы она ни пошла. Но не только беременным женщинам нужна глюкоза для питания печени. Абсолютно чистые углеводы нужны всем. У очень многих людей запасы глюкозы и гликогена скудны, из-за чего их печень и нервная система голодают, передавая этот голод людям. Когда склады печени полупусты, нашему сердцу, почкам, репродуктивной системе и селезенке сложно работать. И хотя за чувство голода отвечают печень и нервная система, роль печени все-таки больше. В моменты кризиса мозг нуждается в глюкозе, так что он посылает сигнал печени, чтобы она высвободила глюкозу и помогла защитить и успокоить его. Факторы стресса для печени. Знаете, из-за чего у нас заканчивается запас глюкозы? Из-за стресса для печени, который вызывает активность болезнетворных микроорганизмов, что живут в этом органе и питаются хранящимися в ней ядовитыми веществами. Вирус размножается и оставляет отходы своей жизнедеятельности, создавая еще большую свалку, которая заставляет печень еще активнее сражаться за глюкозу. Вирус герпеса человека 4 типа очень распространенный возбудитель заболеваний, живущий в печени, и он же вызывает гипертериоз. Этим объясняется, почему гипертериоз и голод так тесно связаны друг с другом, и это вовсе не проблема обмена веществ. Это дефицит глюкозы в печени, воюющий с вирусом герпеса 4 типа. Многие больные гипотериозом борются с беспричинным голодом из-за этого вируса. Стоит отметить, что пациенты с гипертериозом часто не набирают и теряют вес, но вовсе не из-за чрезмерной выработки гормонов щитовидной железы, влияющей на скорость обмена веществ, как утверждает официальная медицина. Иногда у человека возникает аллергия на сам вирус или его отходы, что провоцирует постоянную выработку адреналина, который действует как стимулятор и приводит к потере килограммов. Но людей с гиперфункцией щитовидной железы, которые борются с лишним весом, гораздо больше, и этот факт смущает врачей. Нужно помнить, что почти все люди с дефицитом веса из-за диагностированной патологии или якобы ускоренного обмена веществ с годами все равно наберут лишние килограммы. Кто-то сможет оставаться худым 10, 20, 30 и даже более лет, но к 50 годам нагрузка, которую печень испытывала все эти годы, неизбежно скажется. И тогда он услышит, Ваш обмен веществ с годами замедлился, хотя на самом деле это засорилась печень. Но ведь ее всегда можно очистить. Когда человек с лишним весом испытывает беспричинный голод, чаще всего это говорит о жировой дегенерации его печени. Излишек жировых клеток скапливается в самой печени и вокруг нее, что затрудняет ее способность хранить глюкозу. Если вечно голодным ходит человек с недостаточным или нормальным весом, высока вероятность, что в этом виновен адреналин. Приливы адреналина из-за напряженного графика, эмоциональных срывов либо долгого времени, проведенного без еды, нагружают печень и снижают ее способность запасать глюкозу, особенно у тех долей, которые и так работают изо всех сил и больше других нуждаются в питании. Правило «не голодать» важно потому, что свою-то еду мы можем контролировать, Провести полдня без пищи – не лучший способ проверить свою силу воли. От этого вы только еще сильнее проголодаетесь и в итоге съедите больше. Если вовремя не поесть, уровень сахара в крови падает, и надпочечники выбрасывают в кровь лишний адреналин, чтобы компенсировать его отсутствие. Печень всасывает в себя излишек адреналина, и когда вы, наконец, поедите, она будет так перегружена, что не сможет усвоить необходимую ей глюкозу. Вы наполните желудок, но не наедитесь, а даже если и наедитесь, то очень скоро снова ощутите раздражающий голод. Если вы питаетесь регулярно, но часто нервничаете, адреналин все равно наполняет печень, и она не восполняет свои запасы глюкозы. Очень часто в периоды эмоционального кризиса, например, при потере любимого человека или после разрыва отношений, люди перестают есть, потому что адреналин, выброшенный от душевной боли, страдания и горя, перекрывает все сигналы тела. Я не раз видел, как это происходит, и вы, возможно, тоже. Душераздирающее зрелище. Но со временем жизнь налаживается, и тогда некоторое время человек испытывает постоянный сильный голод, потому что его печень требует пищи после того, как ее чуть не уморили. Есть люди, на которых влияют все три стрессовых фактора одновременно. Активность болезнетворных микроорганизмов, жировая дегенерация печени и избыток адреналина. В этом случае печень еще больше нуждается в глюкозе. Чтобы побороть необъяснимый голод, для начала нужно снизить бактериальную и вирусную нагрузку, позаботиться о надпочечниках. Подробнее об этом написано в предыдущих книгах. А также помочь печени избавиться от излишков жира. Слушайте 38 и 40 главы. Это нужно сделать независимо от того, есть у вас проблемы с лишним весом или нет. Препятствия для глюкозы. Современное общество только и говорит о том, что мы потребляем слишком много сахара и углеводов. Из-за этого мы думаем, что наш организм получает больше глюкозы, чем есть на самом деле. Но разве, съедая то кусок яблочного пирога, то жареный с медом арахис, то сэндвич с беконом и сочным спелым помидором на цельнозерновом хлебе, мы не снабжаем свою печень драгоценным простым сахаром? Дело в том, что сахар полезен только в чистом виде. Он должен поступать без жира, который мешает его усваивать. Свиные ребрышки в густом сладком соусе для барбекю – яркий пример того, почему печень голодает. Как бы много сахара не было в этом соусе, даже если это высококачественная глюкоза из апельсинов, он все равно не поможет печени, потому что свинина помешает ее усвоить. Печень отвечает за безопасность поджелудочной железы, а также мозга и сердца – И эта задача стоит у нее на первом месте, а потому ей приходится расщеплять чистые жиры и даже поглощать какую-то их часть, чтобы снизить уровень жира в крови. То же самое происходит, если съесть сэндвич с ветчиной. Лактоза, молочный сахар, содержащий глюкозу, из сыра, не поможет печени восполнить ее запасы глюкозы и гликогена из-за высокого уровня жира в ветчине и сыре. Углеводы из тостов, которые служат составными компонентами глюкозы, не принесут печени пользу из-за того, что лежит между кусочками хлеба. В тесто яблочного пирога кладут сливочное масло, топленое сало, кулинарный жир или яйца, которые не дают усвоиться драгоценным сахарам из яблок. Арахис, жаренный с медом, бесполезен, так как высокое содержание жиров в самом арахисе и растительном масле, на котором его жарили, не дает печени усвоить глюкозу из меда. А в сэндвиче жир из майонеза и бекона не даст усвоиться полезной глюкозе из помидора. С точки зрения восполнения запасов глюкозы, наша привычная пища – сплошные упущенные возможности. Разовые перекусы не очень страшны, но если так питаться годами, а твои десятилетиями, это становится большой проблемой. Весь сложный процесс, в ходе которого печени нужно рассортировать, отделить друг от друга, организовать и систематизировать различные химические элементы, необходимые ей для вашего выживания, прерывается постоянным поступлением сочетания жира и сахара. Из-за того, что жиры задерживаются в кровотоке, они довольно долго мешают усваивать глюкозу. Если в полдень вы съедите, скажем, салат «Цезарь» с курицей, а затем подождете до двух часов и съедите яблоко, то жиры из салата, оставшиеся у вас в крови, не позволят печени в полной мере усвоить естественные сахара из яблока. Как правило, на расщепление жира из свинины требуется от 12 до 16 часов, других животных жиров – от 3 до 6 часов, а растительных жиров – от часа до 3 часов. Специалисты по питанию замечают, что в диетах с высоким содержанием жиров и белков процент растительных жиров постоянно растет. Врачи отмечают, что показатели здоровья пациентов явно улучшаются, если в качестве источников белка они выбирают авокадо, орехи и семена, а также кокосы. Но медики не понимают, что все дело в более быстром расщеплении растительных жиров, благодаря которому печень успевает усваивать полезные сахара. Кстати, яблоки – наши верные союзники, содержащие абсолютно чистые углеводы и огромное количество зашифрованной и накопленной за тысячи лет информации. По своей полезности они выигрывают как минимум у половины продуктов, которые вы едите. Алкоголь – серьезнейшая помеха в усвоении глюкозы. Один раз переработав спиртное, ваша печень будет отчаянно сражаться за то, чтобы использовать содержащиеся в нем сахара для пополнения своих запасов глюкозы и гликогена. В то же время ей придется поглощать алкоголь, чтобы защитить вас, а это мешает печени и отделять сахар, и нормально работать. Помните добрых эльфов печени? Эти малютки размером с крупную песчинку не переносят алкоголя. Фальшивый метилированный гомеопатический сахар, содержащийся в нем, мгновенно отравляет их и одновременно манит к себе. Подобно миражу на горизонте, каждый глоток алкоголя дразнит эльфов обещанием восполнения запасов, и они просят его все больше и больше, хоть и не могут использовать. Понимание этого процесса помогает расшифровать алкогольную зависимость. Человек, сокративший потребление углеводов, но все еще выпивающий стаканчик вина по вечерам, будет отчаянно хотеть выпить это вино, потому что его печень видит в этом шанс получить хоть какую-то глюкозу. Поскольку алкоголь не дает печени усваивать сахар, запасы глюкозы не пополняются, а на следующий день печень снова отчаянно хочет алкоголя. Алкогольная зависимость может служить достоверным признаком того, что печени человека остро не хватает глюкозы. Принимая вызов. Чтобы избавиться от постоянного голода, самое лучшее – это накормить себя и свою печень. Ешьте почаще, примерно каждые полтора-два часа и как следует. Ваша цель – восполнить запасы глюкозы и гликогена. Не забывайте, что алкоголь не может быть источником глюкозы. Используйте сводную таблицу, в которой указано время расщепления жиров. Она поможет вам выкроить несколько часов в день, когда жиры не будут мешать усвоению глюкозы. В эти промежутки времени отдавайте предпочтение блюдам, перечисленным в 37 и 39 главах. Так ваша печень точно получит то, чего так отчаянно хочет. Очень полезно отложить пищу, содержащую жиры, на более позднюю трапезу. И помните, вам не нужно побеждать голод. Это не проблема, а призыв на помощь от вашей печени. Теперь вы точно знаете, как ответить на этот зов.